Марина Серова. Ловушка для крысы. Звонок будильника дошел, наконец, до моего сознания. «Что за садист придумал эти штуки?» — подумала я. Протянула руку в поисках кнопки отключения мерзкого звука. Мучитель замолчал. Приоткрыв с огромным трудом один глаз, я скосила его на циферблат. Половина девятого. «Боже мой! Ни свет, ни заря!» Чтобы проснуться в такую рань, мне всегда требовались неимоверные усилия. Тем не менее, надо вставать. На 9:30 запланирована встреча. Я собрала волю в кулак и попыталась оторвать голову от подушки, безрезультатно. Тело как будто пригвоздили к кровати. Ещё попытка. На этот раз мне удалось преодолеть притяжение любимого ложа. Главное добраться до душа, а там дело пойдёт лучше. Кое-как с полузакрытыми глазами я всё-таки доплелась до ванной. Бодрящая водная процедура помогла, но только за чашкой ароматного кофе, окончательно проснувшись, задумалась о предстоящем визите. Несколько дней назад я встретила Ниночку, соседку с девятого этажа, молодую, приветливую женщину. Она работает в гастрономе недалеко от нашего дома и частенько обслуживает меня по-свойски, без очереди. В тот день она специально ждала моего возвращения домой у подъезда, чтобы поговорить о своём двоюродном брате. У него возникли проблемы, которые Ниночка тут же вкратце и обрисовала. Он стал подозревать свою жену в неверности. То же мне проблемы, жена гуляет, съязвила я про себя. Моя соседка долго и красочно описывала, как её несчастный родственник весь извёлся от неопределённости. И я, естественно, начала догадываться, к чему, собственно, и был затеен весь этот разговор. Ну что ж, дорогая, мысленно поздравила я сама себя. Пожинай плоды славы, Шерлок Холмс в юбке. Я была начала я объяснять, что такими делами не занимаюсь, но увидев, что её глаза наполнились слезами, осеклась. Мне не раз приходилось отказывать людям. Я умею сказать нет, но при виде слёз этой милой женщины мне стало не по себе. Пожалуйста, Таня, она всхлипнула. Ты не представляешь себе, какой он хороший. Я ему многим обязана. Мужа вот на работу устроил, детей в садик, да и деньгами воручает. "Ну что ты?" попыталась я её успокоить. "Я ни в коем случае не хотела тебя так расстроить. Просто я действительно никогда не занималась такими делами. Хотя бы поговори с ним". И Ниночка жалостливо вздвинула брови к домику. "Хорошо, сдалась явно от её альбом, ведь сердце моё не камень. Но это ещё не значит, что я возьмусь за это дело. Конечно, конечно, я понимаю, заверила меня Ниночка. Казавшийся неиссякаемым источник слёз тут же высох, и она улыбнулась. С одной стороны, такие дела мне, мягко говоря, не интересны. Начала рассуждать Яна, наслаждаясь завтраком, который состоял из омлета с грибами, кусочка бородинского хлеба и чашки крепкого кофе. Подумаешь, жена ему изменила. У него самого наверняка не одна интрижка за плечами, а тут сразу детектива ему подавай. Но что меня раздражает больше всего это отношение к неверности в обществе. Если гуляет мужчина, то он Дон Жуан, Казанова или самое страшное кабель. Но если женщина позволит себе что-то в этом роде, ей дадут такие определения, что их вслух и произнести неприлично. Нет, не хочется мне этим заниматься женской солидарности, знаете ли. Но с другой стороны, Ниночка говорила, что наш роганосец готов заплатить кругленькую сумму. А деньги сейчас мне ой как бы пригодились. От последнего гонорара уже почти ничего не осталось. Уж то, что ж, то, оттратить деньги я умею. У меня на это просто талант. Что ж, талантливый человек талантлив во всём. Я подошла к зеркалу и оглядела себя с головы до пят. Слегка прикрытая после душа махровым полотенцем, я выглядела весьма соблазнительно. И тут меня озарило: подвергну-ка я нашего ревнивца испытанию. Если выдержит его, возьмусь за дело. Если нет, на нет и суда нет. Испытание будет заключаться в следующем: Я обрушиваю на него всю мощь своего обаяния, и если он сможет устоять перед моими чарами, чего на моей памяти ещё ни одному мужчине не удавалось, займусь расследованием. Дам ему шанс, решила я, удивляясь своей безмерной доброте. Я начала готовиться к встрече. Забрала волосы в строгую причёску, подкрасила ресницы, акцент сделала на губы, выбрав ярко-красную губную помаду. Затем я долго копалась в своих нарядах и наконец остановила выбор на дорогом итальянском костюме чёрного цвета. Он великолепно облегал фигуру и делал меня одновременно элегантной и сексуальной. Изящные туфельки на высоком каблуке придали, как говорится, законченность моему образу. Не дать не взять Sharon Stone. И последний штрих лёгкие французские духи. Оглядев себя ещё раз в зеркало, я осталась довольна. Красота это страшная сила, вспомнилась фраза из известного фильма. Едва успела закончить работу над своим имиджем, выбрать соответствующее выражение лица, как в дверь позвонили. На пороге стоял высокий, хорошо сложённый, необыкновенно интересный мужчина лет 35. Вообще мне нравятся мужчины такого типа, не сладкие, обладающие чисто мужским обаянием. Доброе утро. Я Сергей Беспалов представился он и протянул визитку. Бросив взгляд на неё, я узнала, что Сергей Андреевич Беспалов является президентом акционерного общества "Тарасов Авто". Что ж, поддержим его официальный тон. Татьяна Иванова, прошу. Я провела его в комнату и заняла место в кресле, изящно положив одну ногу на другую. Жестом пригласила его сесть в кресло, стоящее рядом. Его реакция на меня была несколько обескураживающей полное отсутствие какой бы то ни было реакции. У любого нормального мужчины, при виде меня, обычно расширялись зрачки, взгляд загорался, и тому подобное. А этот ноль эмоций. Либо у него совсем нет вкуса, либо он тяжело болен, и ему уже ни до чего, решила я. Но так просто сдаваться не в моих привычках. Чай, кофе, предложила я и улыбнулась самой ослепительной из своих улыбок. Нет, спасибо. Я бы хотел перейти сразу к делу. К делу-то к делу. Что вас беспокоит? Я мысленно ухмыльнулась. Этот вопрос больше подходил лексикону врача, но чёрт возьми, разве я в каком-то смысле не врач? Психотерапевт, например. Это дело сугубо личное, начал он, а я откинулась на спинку кресла и слегка вытянула свои длинные ноги. Неужели и на это не клюнет Инна, моя жена? Моложе меня она на 16 лет. Мы женаты около года. Последний месяц она как-то странно себя ведёт. Какие-то непонятные телефонные звонки, поздние возвращения домой. В общем, ничего определённого, но я склонен думать, что у неё роман на стороне. Сергей замолчал, и я вдруг увидела его глаза, полные муки, как у больной собаки, несмотря на довольно сухой рассказ. По выражению глаз моего собеседника я поняла, что жена действительно очень дорога ему, и он действительно страдает от неопределённости. Я даже почувствовала укол совести за придуманное мною дурацкое испытание. Мне бы очень хотелось, чтобы именно вы, женщина, взялись за это дело. Мужчины работают более грубо, я бы сказал, топорно. У них, конечно, есть свои преимущества, но это дело требует определённой деликатности. Обычно я не берусь за такие дела. Не очень твёрдо заметила я, хотя в душе уже была согласно поступиться со своими правилами. Я в курсе, Ниночка мне рассказала, но может быть вы сделаете исключение? Мне очень нужна помощь. Что ж, видимо, придётся пойти вам навстречу. Именно в порядке исключения. Давайте обсудим сроки и оплату. По поводу сроков Мне бы хотелось, чтобы вы понаблюдали за моей женой неделю. Если за неделю доказательств измены не будет, так тому и быть. Буду считать, что на этот раз интуиция меня обманула. Какие доказательства вы имеете в виду? Видео, аудиозапись, фотографии? Я думаю, фотографии, мрачно пояснил Сергей. Да уж, мало приятного обсуждать возможные доказательства измены собственной жены. А если я соберу доказательства уже завтра, я всё равно заплачу вам за всю неделю. Обычно я беру 200 долларов в день. За неделю получится довольно большая сумма. Я плачу вам 500 долларов в день в следующем порядке: половину сегодня, вторую половину по окончании расследования. Окончанием будет считаться либо истечение 7-дневного срока, либо день получения доказательств. «Итого вы получаете три с половиной тысячи долларов. Такая сумма вас устраивает?» «Считайте, что мы договорились», — спокойно ответила я, радуясь в душе, что заключила очень выгодную сделку. «Дело, конечно, такое, что скучнее не придумаешь, но недельку-то я вытерплю, и не придется от Ниночки глаза прятать». Сергей достал из бумажника аванс, тысячу семьсот пятьдесят долларов и цветную фотографию, на которой была изображена молоденькая, удивительно привлекательная, заразительно смеющаяся темноволосая девушка. Это Инна. Я подумал, что вам понадобится ее фото. Естественно, я взяла у него снимок. На коварную изменницу и предательницу Инна была совершенно не похожа. Такой открытый и искренний взгляд. Но кто лучше меня знает, как обманчива бывает внешность? Затем я выяснила всю необходимую для начала расследования информацию, и на этом мы расстались.